Глава 20. Поворот оказался совершенно неожиданным. Дорогу, помимо того, что она не была обозначена, вообще нельзя было назвать дорогой. Просто узкая полоска утрамбованной земли. На первый взгляд, просто одна из многих борозд, пересекающих обширные поля. Человек, незнакомый с местностью, проехал бы мимо, но Маймон вел машину медленно, и я следовал за его габаритными огнями по залитым лунным светом клубничным полям. Вскоре шум автострады затих вдали, и нас окружила ночь, тихая, наполненная свечением машкары взлетающих звездам в отчаянном и безнадежном стремлении достичь тепла далеких галактик. Вокруг возвышались горы, угрюмые темные громады. Пикап Маймона был старый, и когда начался крутой подъем вверх, двигатель натуженно загудел. Держась в нескольких длинах машины позади, я въехал следом за ним в такой непроницаемый мрак, что его буквально можно было пощупать. Мы карабкались вверх на протяжении нескольких миль и, наконец, достигли плато. Дорога резко взяла вправо. Слева возвышалась большая гора с плоской вершиной, окруженной оградой из проволочной сетки. Наверху возвышались пирамидальные вышки, застывшие, похожие на скелеты. Заброшенные нефтяные разработки. Повернув в другую сторону, Маймон продолжил подъем. Следующие несколько миль тянулись сплошные сады, непрерывная полоса деревьев, которые можно было узнать лишь по неровным силуэтам листьев, поцелованных светом звезд, сияющему атласу на фоне черного бархата неба. Судя по аромату, цитрусовые. Затем последовали хозяйственные постройки, дома на участках земли в одинакор, прячущиеся в тени раскидистых платанов и дубов, кое-где светились огоньки. Маймон включил сигнал поворота за 200 футов до того, как свернул налево в открытые ворота. Непримечательная вывеска гласила «Компания, редкие фрукты и семена». Маймон остановился перед большим двухэтажным деревянным домом, окруженным широкой верандой. На веранде стояли два кресла и лежала собака. Собака поднялась и ткнулась мордой Маймону в руку. Лабрадор, массивный и невозмутимый, не проявил никакого интереса к моему появлению. Хозяин потрепал его, и он снова задремал. «Пройдемте за дом», — предложил Маймон. Мы обошли дом слева. На стене висел электрический щиток. Маймон его открыл щелкнул выключателем и последовательно зажглись лампы, следуя четкой хореографии. То, что открылось моему взору, обладало такой же текстурой и было таким же зеленым, как полотно Руссо. Возможно, имеется в виду Этьен Пьер Теодор Руссо 1812-1867. Французский живописец, ведущий мастер Барбизонской школы, способствовавший развитию реалистического пейзажа. Также автор мог подразумевать Анри Жульена Фелиса Руссо, 1844-1910, французского художника, мастера наивного искусства, многие знаменитые полотна которого содержат изображение буйной растительности. Шедевр под названием «Вариации на тему зелени». Повсюду были деревья и кусты, многие в цвету, все с пышной листвой. Большие росли в катках емкостью 5 и 15 галлонов, некоторые были прикопаны в богатой земле. Маленькие растения и саженцы в торфяных горшках стояли на столах, накрытые сеткой. Позади виднелись три стеклянные теплицы. Воздух представлял собой коктейль мульчи и нектара. Маймон устроил мне экскурсию. Я и без его помощи узнал многие растения, однако многие разновидности оказались для меня новыми. Здесь были необычные сорта персиков, нектаринов, абрикосов, слив, яблони, груш. Вдоль забора стояли несколько десятков фиговых деревьев в горшках. Сорвав с одного два плода, маймон протянул один мне, другой засунул себе в рот. Я никогда не любил свежий инжир, но тут из вежливости съел плод и не пожалел об этом. Ну, что скажете? Восхитительно! На вкус прямо сушеный инжир! Мои слова его обрадовали. Челеста, на мой взгляд, самое вкусное, хотя кому-то больше нравится сорт Паскуали. Так продолжалось и дальше. Маймон с нескрываемой гордостью показывал отборные сорта, время от времени предлагая мне попробовать плод. Его фрукты были не похожи на все то, что можно найти на прилавках магазинов. Большие, сочные, с яркой окраской, обладающие изысканным вкусом. Наконец, мы подошли к экзотическим видам. Многие растения пылали похожими на орхидеи с цветками всевозможных оттенков желтого, розового, красного и лилового цветов. Перед каждой группой стоял воткнутый в землю колышек с табличкой. На табличке были цветные фотографии плода, цветка и листа. Под иллюстрациями аккуратным почерком приводились научное и обиходное название – а также данные о распространении растения, особенностях ухода за ним и кулинарных свойствах плодов. Здесь были фрукты, с которыми я был знаком очень туманно. Личи, необычные сорта манго и папайи, мушмула, гуава и маракуя, а также другие, о существовании которых я даже не слышал. Сапота, сападилла, мальпигия, ююба, тамаринт, томатное дерево. Одна секция была отведена кустарником. Виноград, киви, малина всех цветов от черной до золотой. В другой были собраны редкие цитрусы. Я увидел помелло размером втрое больше грейпфрута, апельсины сортов моро, сангвенелли и тарока с мякотью цвета бургундского, гибридные виды тангор и лайм сладкий лайм и цитроны пальцы Будды, похожие на человеческую кисть с восьмью пальцами. Теплицы защищали саженцы самых нежных растений в коллекции. Те, которые маймон получил от молодых искателей приключений, следующих отдаленные тропические районы мира в поисках новых образцов флоры. Правильно варьируя освещенностью, теплом и влажностью, маймон создавал для каждого растения свой собственный микроклимат, наилучшим образом подходящий для плодоношения. Описывая свою работу, он оживился и начал употреблять узкоспециализированные термины, сопровождая их пространными разъяснениями. Половина последней теплицы была отдана стеллажам с тщательно подписанными коробками. На столе лежали франкировальная машина, ножницы, скотч и конверты из плотной бумаги. «Семена», — объяснил Маймон, — «хребет моего бизнеса. Я отправляю их во все уголки земного шара». Открыв дверь, он провел меня к скоплению небольших деревьев. Семейство аноновые. Приподняв листья ближайшего растения, маймон показал большой желтовато-зеленый плод, покрытый мясистыми гребешками. Анона муриката, анона колючая. А вот эта красная, это анона ретикулата, анона сетчатая, сорт линстрём. На этой пока что еще нет плодов, они появятся только в августе. Это анона скуамоса. «Оно начешуйчатое. Бессеменная бразильская разновидность. Ну а это?» Он указал на полдюжины деревьев с опущенными вниз эллиптическими листьями. «Это черемойя. В настоящий момент у меня несколько сортов. Бут, бонита, пирс, белая, деликатес». Протянув руку, я потрогал лист. Обратная его сторона была покрыта мелкими волосками. От него исходил запах апельсина. Восхитительный аромат, не так ли? Маймон пошарил в листве. А вот и плод. внешнее Чуримоя совсем не походило на мечту. Большой круглый комок, бледно-зеленый, утыканный наростами напоминающий зеленую сосновую шишку. Я осторожно его потрогал. Твердый и слегка шершавый. Пройдем в дом. Я разрежу спелую. В просторной кухне царила безукоризненная чистота. Холодильник, плита и раковина были покрыты белой эмалью. Линолеум на полу был надраен до блеска. Всю середину занимались стол и стулья из дерева сахарного клёна. Я выдвинул стул и сел. Здоровенный лабрадор перебрался в дом и посапывал у плиты. Открыв холодильник, маймон достал плод черемои и положил его на стол. Затем он взял две миски, две ложки и нож. Спелый фрукт, покрытый бурыми точками, оказался мягким на ощупь. Маймон разрезал его надвое и положил половинки в миски, кожицы вниз. Белая мякоть цветом и консистенцией напоминала заварной крем. «А вот и десерт», — сказал Маймон, подцепляя дрожащую массу ложкой. Отправив в рот, он ее съел. Я поднес ложку к плоду. Она легко погрузилась в мякоть. Достав ее, наполненную заварным кремом, я поднес ко рту. Вкус оказался бесподобным, воскрешающим в памяти оттенки других фруктов, но отличающиеся от всех. Сладкий, затем кислый, затем снова сладкий, неуловимо перемещающийся по языку, такой же тонкий и полный, как у лучших конфет. Косточек было в изобилии, похожих на фасоль и твердых, как дерево. Досадно, но терпимо. Мы ели молча. Я наслаждался черемой и памятуя о том, что она принесла с воупом катастрофу, но не позволяя этим мыслям осквернить свое удовольствие до тех пор, пока в миске не осталась одна пустая зеленая скорлупа. Маймон ел медленно и закончил только через несколько минут после меня. «Восхитительно!» — сказал я, когда он отложил ложку. Где можно найти такую прелесть? Как правило, в двух местах. На испанских рынках черемой относительно дешевая, но плоды мелкие и неправильной формы. Если же зайти в элитный магазин, вы заплатите 15 долларов за две черемой приличных размеров, завернутые в красивую бумагу. Значит, ее все-таки выращивают в промышленных масштабах. В Латинской Америке и в Испании. В ограниченном объеме в Соединенных Штатах, в основном в окрестностях Карпинтерии. Климат там слишком холодный для настоящих тропических растений, но более умеренный, чем здесь у нас. Не бывает заморозков? Пока что не было. «Пятнадцать долларов», — произнес я, рассуждая вслух. «Да, широкого распространения черемоя не получило Слишком много косточек, слишком клейкая мякоть. Люди не любят носить с собой ложку». Никто не придумал способ машинного опыления, поэтому выращивание плодов крайне трудозатратно. Тем не менее, этот деликатес имеет своих верных последователей и спрос превышает предложение. Если бы не судьба, Гарланд стал бы богатым. Руки у меня стали липкими от сока черемойи. Я вымыл их в раковине на кухне. Когда я вернулся за стол, лабрадор лежал у ног Маймона, закрыв глаза и приглашенным ворчанием выражал свое собачье удовлетворение тем, что хозяин гладил ему шерсть. Безмятежная сцена, однако, она наполнила меня беспокойством. Я слишком долго задержался в Эдеме Маймона, в то время как меня ждали неотложные дела. Я хочу заглянуть к свопам. Это одна из ферм, мимо которых мы проехали, поднимаясь сюда? Нет, они живут... Жили дальше по дороге. На самом деле это не ферма, а просто наделы. Слишком маленькие, чтобы иметь коммерческую ценность. Многие из тех, кто работает в городе, приезжают туда. Там больше свободного пространства, к тому же есть возможность немного заработать, выращивая сезонные плоды. Тыквы ко дню всех святых, зимние дыни для уроженцев Азии. Вспомнив внезапную злость, прозвучавшую в словах Хоутона, когда он заговорил о сельском хозяйстве, я спросил, работал ли шериф когда-либо на земле. «Последнее время нет», – неуверенно произнес Маймон. «У Рэя раньше был участок неподалеку, выращивал хвойны и продавал их перед Рождеством. Раньше он продал его одной молодой паре после того, как потерял свою дочь, перебрался в меблированные квартиры в квартале от Ратуши. У меня из головы так и не вышла мысль о том, что шериф солгал, чтобы отбить у меня охоту рыскать в этих местах». Я вдруг захотел узнать больше о человеке, олицетворявшем закон в лависте. Он говорил мне, что его жена умерла от рака. А что случилось с дочерью?» Подняв брови, Маймон перестал гладить собаку. Та заерзала и заворчала, требуя продолжения удовольствия. Покончила с собой лет пять назад, повесилась на старом дубе, росшем на земле отца. Он произнес это небрежным тоном, словно в смерти девушки не было ничего удивительного. Я указал ему на это. «Да, это была трагедия», — сказал Маймон, «но не из тех случаев, когда первоначальной реакцией является полное изумление. Мне всегда казалось, что у Марлы серьезные проблемы. Некрасивая, толстая, невероятно робкая, друзей не было. Все время сидела, уткнувшись в книгу. Насколько я мог видеть сказки, я никогда не видел у нее на лице улыбку. Сколько ей было, когда она умерла?» Около пятнадцати. Если бы Марла осталась жить, сейчас она была бы одних лет с Ноной Своуп. Девочки жили по соседству. Я спросил у Маймона, общались ли они друг с другом. Сомневаюсь. В детстве они иногда играли вместе, но повзрослев, перестали. Марла держалась замкнуто, а Нона связалась с сомнительной компанией. Трудно было найти двух более непохожих девушек. Перестав гладить собаку, Маймон встал, убрал со стола и начал мыть посуду. Потеря дочери изменила Рея, сказал он, выключая воду и беря полотенце для посуды. И вместе с ним весь город. До смерти Марла он был заводилой, выпивал, любил заняться армрестлингом, рассказывал сальные анекдоты. А после того, как ее тело сняли с дерева, он стал полностью другим человеком. Ни от кого не принимал сочувствия. Сначала все думали, что это горе, что со временем все пройдет, однако этого так и не произошло. Он вытер миску так, что та заблестела. И мне кажется, лавистость с тех пор стала более сумеречным местом, как будто все ждут от Рея разрешения улыбнуться. Он только что описал массовую ангеданию потерю радости жизни. У меня мелькнула мысль, не в этом ли ключ терпимого отношения Хоутона к прикосновению, выпячивающему напоказ свое самоотречение. Закончив вытирать посуду, Маймон вытер руки. Я встал. «Спасибо вам за все», — сказал я. «За то, что уделили мне время, за увлекательную экскурсию и за угощение. Вы здесь создали настоящую красоту!» Я развел руками. Маймон улыбнулся, принимая похвалу. «Сотворил это не я, я же только выставил все напоказ». Мне было приятно беседовать с вами, доктор. Вы замечательно умеете слушать. Вы сейчас собираетесь наведаться в дом Гарланду? Да. Просто посмотреть, что к чему. Поезжайте дальше по дороге в том же направлении, в котором мы ехали. Вы проедете с полмилли рощ авокадо, принадлежащих консорциуму врачей из Ладжоллы, который таким образом скрывается от налогов. Затем будет крытый мост через сухое русло. После моста проедете еще четверть мили. «Участок слоупов будет слева». Я еще раз поблагодарил его. Маймон проводил меня до двери. «Пару дней назад я проезжал мимо», — сказал он. «На воротах висит замок». Я хорошо лазаю через заборы. «Не сомневаюсь, но помните, что я говорил вам про нелюдимость Гарланда Своупа?» «Сверху по забору протянута колючая проволока». «Есть какие-нибудь предложения?» Притворившись, будто он смотрит на собаку, Маймон сказал сделанным равнодушием. «У меня за домом сарай, всякое барахло, поройтесь там, может быть, найдете что-нибудь полезное?» Он отвернулся, и я вышел на улицу. Всякое барахло оказалось набором качественных инструментов, смазанных и в отличном состоянии. Отобрав мощный болтакус и гвоздодер, я отнес их в Севиль. Положив инструмент на пол вместе с фонариком, который я достал из бардачка, я завел двигатель и покатил вперед. Я оглянулся на ярко освещенный питомник. У меня во рту оставался вкус черемойи. Свет во владениях маймона погас.